Глава девятая. Новости из разряда тех, когда ловил карася, а подцепил акулу. Сначала накатывает злость от того, что мы проворонили необходимый для войны ресурс. Если он попал в руки врага, то это очень хреново. Малой, сходи позови Михалыча, Прошу парня. Пока тот ходит, я укладываю мысли в кучу. И в таком состоянии ситуация поворачивается другим боком. «Что, думаешь, старшой?» – спрашивает Михалыч. «Всем в ружье становиться и ждать нападения?» «Погоди», – говорю. «Вы точно уверены, что это железо?» Тохич решительно кивает головой. «Там место чуть выше, чем остальные болота», – поясняет он. «Я сразу подумал, что надо пробы грунта брать. На таких местах может быть выход руды к самой поверхности. А потом малой команду дал, и мы залегли». «Я людей заметил», – подхватывает малой. И дальше мы уже ползком подбирались. Сначала подумал, землянка у них там. А Тохич подсказал, что так рудник выглядит. Сколько их было? Уточняю. Два их видели. Малой отвечает сразу, видимо догадывался, о чем спрашивать буду. Моя беседа с ним после разведки кабанятников пошла ему впрок. К новому докладу парень подготовился. Из его слов выходило, что у рудника крутилось два мужика. Работали по очереди. Один лез под землю, другой стоял на стреме с луком. По словам Малова, лук у мужика был попроще, чем лонгбоу майора. Или из коробки, или самодельный. Еще на бедре висела дубинка, явно обитая железом. Такой приложить мало не покажется. Потом рудокопы поменялись. Охранник полез внутрь, а первый встал снаружи с луком. Парни понаблюдали за ними еще с полчаса, ничего интересного не увидели, Отползли назад на пузи и со всех ног пустились в поселок. Где это случилось? Прошу показать на карте. Малой тычет в точку ниже по течению реки. Значительно дальше, чем они заходили вчера. Тохич поправляет его, указывая на место чуть в стороне от берега. Я киваю, еще сильнее укрепляясь в своем мнении. Надо было дождаться, когда они уйдут, сердится Михалыч. Чтобы точно убедиться, есть железо или нет. «А что, по-твоему, они там добывают?» — спорит Малой. «Да что угодно!» — ворчит прораб. «Может, пиявок копают лечебных, болото же!» «Правильно сделали, что не полезли. Поддерживаю разведчиков. А вдруг у них следопыт есть? На завтра увидели бы следы присутствия и были бы на настороже». «И какая разница?» «Большая», — говорю. «С чего вы вообще решили, что это кабанятники?» «А кто же еще?» — удивляется Малой. «Ты видел и тех, и других. Продолжаю». — Оружие у них похоже? — Нет, — задумывается парень. — У тех прощи были и копья с тесаками, а у этих — лук и дубинка. — Вот, — говорю. — И те, судя по твоим словам, были воинами профессиональными. Неужели они вот так свой рудник бы без охраны бросили? Разный уровень развития, оружие, поведение. О чем это говорит? — Это третья сторона, — раньше всех соображает Токич. — Из этого парня определенно выйдет толк. «Вот смотрите. Показываю я на карте. Кабанятников мы видели здесь. Это был не постоянный лагерь, а разведывательный отряд. А рудник здесь. Передвигаю палец на серьезное расстояние более чем в половину кластера. И он стационарный. Многое свидетельствует о том, что это другие соседи». «А почему мы не получили сообщения?» — убирается Михайлович. «Система же выдавала один раз. Почему не было другого?» По характеру он прирожденный спорщик. Иногда это раздражает, но на советах очень полезно. Его возражения помогают лучше оценить собственные доводы. «А потому что система и не обязана об этом сообщать», — заявляю я. «Это как?» — удивляется Малой. «А вот так. Вспомните, что тогда произнесла система. Границы пали. Полностью. Нам лишь она соизволила донести, сколько граней вообще открыто на данный момент. Это объясняется тем что наши соседи уже объединили свой регион, а может и не один. Прихожу я к выводу. Сейчас же произошла ситуация, аналогичная нашей. На юге могла открыться стена, а наши геологи, не заметив этого, перешли в соседнюю локацию. Тогда у нас уже две страны открыты для вторжения, волнуется малой. Это неприятно, что не говорим. Это не все перспективы. Если система не предупредила об открытии юга, то значит, не сообщит и о других соседях. Выходит, что если мы не хотим снова опростоволоситься с нежданными гостями, то придется периодически посылать лазутчиков к краям региона. Просто, чтобы держать руку на пульсе и четко понимать наше положение. Может, они не опасные, предполагает Михалыч. Вон, строительством занимаются. Это мы у них самих и спросим. Говорю. Когда? Удивляется прораб. Чего откладывать, решаю. Завтра и спросим. А если они не ответят, не понимает Тохич? Это смотря как будем спрашивать, усмехаюсь. Надо спросить так, чтобы ответили. На вылазку я беру с собой Малого Итохича. Тохича. Естественно, иду сам. Я до сих пор сильнейшая боевая единица в спарте. Малой старательно растет, но пока уступает в характеристиках. Михалыч остается на обороне и на хозяйстве вместе с Хрюшей и Мышью. Учитывая ударные способности магички, я надеюсь, что они продержатся до нашего возвращения, что бы ни случилось. Трое против двоих кажется мне не слишком удачным соотношением, поэтому я хочу взять кого-нибудь из новичков, заодно испытать человека в боевых условиях. Когда еще выпадет такая возможность? Чтобы выбрать одного из четверых, я загоняю всех рекрутов на тест с черти что. Посмотреть, как себя покажут в поединке с нашим боевым манекеном. Многого от них не жду, но хочу сделать вывод по поведению человека в трудных условиях. Первым против черти что выходит Батан. Парень выглядит сосредоточенным и нацеленным на победу. Выучки никакой, но настрой правильный. Он упрямо прет вперед, при этом раскачиваясь из стороны в сторону, словно уворачивается от тычков или выпадов. Видно, что он старается изо всех сил, если судить по выступившим на лице каплям пота и нахмуренной физиономии. Да черти что, остается шагов пять, когда батан к моему разочарованию падает на землю. Следующий. Командую я. Выходит, Дженни. У нас исключения для мальчиков и девочек не делаются. Характеристики равны для всех, как и по защите поселения. Дженни держится еще меньше батана. Просто падает, прикрыв глазки. при Прирожденным бойцом ее не назовешь. Впрочем, все мы с чего-то начинали. Хрюша не даст соврать. Хотя после того, как испытание завершается, девушка довольно ловко вскакивает на ноги, в отличие от ботана, которого до сих пор шатает. Кажется, у нас здесь завелась ловкачка. Следующим к черти что подходит Патрик. Малой протягивает ему копье, но тот не берет оружие, упрямо скрещивая руки на груди. «Я не буду сражаться!» — возмущенно выдает наше чудо. «И не возьму в руки оружие!» «О, и чего же?» — улыбаюсь я. «Я пацифист!» — вскрикивает тот. Это манекен, говорю, не человек. Отнесись к этому как к спортивному упражнению. Это негуманно, мотает он головой. Это имитация человека, хотя и скверная. Слышал, как он тебя назвал? Обращаюсь я к чучелу. Своим отношением ты проявляешь нетерпимость к нашему черти что. А это просто верх наглости. Я... я... я ничего такого не говорил, начинает оправдываться Патрик. Но ведь подразумевал, не так ли? Смеюсь я на его доводы. «Да нет же! Я пацифист! Я не могу сражаться с кем-либо, в том числе и с манекеном! Это бессмысленно! А, -а, а Неожиданно срывается в визге мужчина. Пока он распинается передо мной, я подаю сигнал малому. Тот незаметно придвигает манекен к Патрику так, чтобы тот попал в десятиметровый диапазон. И теперь последний с оглушительным криком мечется из стороны в сторону вокруг манекена. И мне кажется, что черти что определенно получает удовольствие от происходящего. Иначе как можно объяснить широкий оскал на белоснежной маске? Забавный. Ну да, оно ведь еще и разговаривает. Я порой забываю про это. В общем, Патрик так же выбывает. По итогу первых испытаний я готов остановиться на Ботане, тот хотя бы старается. Последним к манекену подходит третий. Парень, никак не выражая эмоции, вертит в своих руках копье, беря его и так, и сяк, точно пытаясь понять, с какой стороны его вообще держать. «Он что, не может отличить тупую сторону от острой? усмехается мышь, в чем ее на удивление поддерживает Хрюша, тихо хмыкнув. «После шоу, которое устроил Патрик, наши дамы тоже подтягиваются, чтобы не пропустить интересное. Надо подойти и ткнуть его копьем. уточняя третий. Я правильно понимаю?» «Да, киваю. Если сможешь». «В какое место? Куда угодно. Просто ткнуть?» «Да, давай уже, зануда!» — не выдерживает Хрюша. Третий берет копье в руку небрежно, словно посох или зонтик. Никакой боевой стойки, просто делает несколько шагов вперед. Он никак не меняется в лице, не прыгает из стороны в сторону, не борется с неизвестной напастью. «Вот так?» Он словно сомневается, что все делает правильно. «Бей уже!» Чем ближе третий подходит к чучелу, тем гуще становится черная дымка, поднимающаяся из-под земли. Даже у меня по спине пробегает холодок. Но тому, хоть бы хны. Мужчина замирает в метре от манекена, задумчиво почесав щеку, а затем неуклюже тычет кончиком копья в туловище черти что. После чего поворачивает голову в нашу сторону и как-то без огонька спрашивает. «Я победил или как?» Он тычет копьем еще несколько раз в пузо манекену, а потом еще аккуратно стукает древком по обручу на голове черти что, похожему на корону, в которой превратилась диадема стайсы. «Уберите этого психа от меня!» Третий. «Кто же ты, черт возьми, такой?» Между третьим и ботаном я все-таки выбираю третьего. Пускай это и очень странный тип, но и не менее интересный. На случай неожиданностей прошу присмотреть за ним малого. Пока наш новичок только второго уровня, он не может нам серьезно вредить. А вот польза в будущем от такого кадра может оказаться немалая. Сам третий изрядно огорчен, что привлек к себе внимание. Всю дорогу до места он молчит, а когда его о чем-то спрашивают, отвечает односложно. Мы выходим утром следующего дня еще затемно. Я хочу оказаться у рудника раньше, чем там появятся работники так получится заранее осмотреться на местности и может перехватить чужаков на подходе. Каждый из нас несет копья и плащи. Те очень хорошо показали себя при схватке с мышью. Щиты я решил не брать. Планируется не битва, а захват. Там подобные громоздкие штуки не нужны. У меня с собой меч задрота, у малова его кинжал, тохич получает трофейную биту, а третий довольствуется медным ножом. Кажется, он не возражает. Перед выходом предупреждаю всех бойцов. «Если чужаков будет двое, попытаемся захватить их без крови. Если трое и больше, тогда деремся с ними по-серьезному, не боясь жертв. Языком станет тот, кто выживет». Еще неделю назад я предпочел бы выйти в открытую и начать переговоры. Сейчас мои взгляды на жизнь и на людей меняются радикальным образом. Мне нужно железо, нужен этот рудник, и я готов за него драться». Такая у нас получается разведка боем. Путь до болота проходит спокойно, а вот уже дальше возникают первые трудности. На юге действительно я наблюдаю самое настоящее болото с бесконечным ковром из мха, который в тех или иных местах проминается словно батут. В нем проглядывают окна бурой стоячей воды, из которой поднимаются пахнущие тухлыми яйцами пузыри. Похоже, под нами находится целое заросшее озеро, как бы в него не провалиться. Потом ведь можно и не вынырнуть. Одна из причин, по которой я взял с собой копья. Можно будет протянуть друг другу в случае чего. Однако мои опасения оказываются напрасными. Уже имея опыт, Малой проводит нас через узкую тропку из небольших островков спокойствия, выводя прямо к возвышенности. Сказывается следопыт второго уровня. Следующим квестом дам задание майору, чтобы потренировал парня и потянул до лапа. Собственный разведчик нам совершенно необходим. Рудник похож на самую обыкновенную дыру в земле, часть которой прикрывает ряд бревен. Под бревнами виден лаз в глубину. «Там они и работают», — говорит малой. «Полностью под землей скрываются». Спрашивает третий. «Да», — кивает малой. «А что?» «Ничего просто». Третий отворачивается с равнодушным видом. Просто спросил. «Если тебе есть что сказать, говори», — предлагаю я. «Поделись идеями, если таковые есть». Тормос, давай сегодня до обеда закончим!» Нудил Колька, идя по тропинке. «Мне надо пораньше вернуться!» «Как закончим, так закончим!» Основательно заявил приземистый основательный мужик. Тормос лучше всех на их СТО мог настраивать тормозные системы, но при этом был человеком неспешным. Поэтому что именно послужило возникновению прозвища, никто не знал. Можно сказать два в одном. Колька был стажером, даже не окончившим технарь, поэтому собственного прозвища пока не заслужил. Так и ходил, как дурак с простым именем. «А зачем тебе раньше заканчивать?» — не выдержал тормоз. «Лола сегодня пообещала со мной погулять», — похвастался Колька. «Она всем обещает». Тормоз решил подзадорить пацана. «Правда, что ли?» Тот моментально залился краской. «По сторонам лучше смотри», — проворчал тормоз. «А то одни бабы на уме». «А чего тут глядеть?» — отмахнулся Колька. «Барсуков всех выбили, теперь жрать нечего». Тормоз стаскливо кивнул. Со жратвой действительно намечали серьезные проблемы. Первые дни они настолько серьезно и решительно уничтожали все живое, что теперь столкнулись с полным отсутствием добычи. «А все краб со своими идеями. Пока мы спим, враг качается, мочите мобов, даешь фарм». Мобов убили, новых на их месте не появилось. Еще пару дней придется класть зубы на полку. «Я кино смотрел?» Опять нарушил тишину неугомонный Колька. «Там у пацанов самолет разбился, и они друг дружку жрали. По жребию». «Твою лолку тогда первый сожрут». Не остался в долгу тормоз. «От нее никакой пользы, кроме вреда». «Скорее тебя!» — обиделся Колька. «В тебе мяса больше». Подкалывая друг друга, они дошли до рудника. Железо они нашли давно. Одному из пацанов в качестве бонуса достался металлоискатель. «Всегда так, кому-то жирно, а кому-то фуфло». То, что досталось самому Кольке, вообще стыдно сказать. Колька вытащил из колчана лук и встал охранять. Раньше работали вдвоем, но однажды на шахтеров навалились хищные барсуки, пока оба были под землей. Еле отбились. С тех пор копали по очереди. Тормоз прихватил кирку и полез под землю. Он заворочился там, хрипло заругался, потом всхлипнул и затих. Колька перепугался, он оглянулся, но вокруг стояла полная тишина. Даже листика не шевелилась. «Тормоз!» — позвал он. «Если ты прикалываешься, то это хреновая шутка!» Черная дыра шахты молчала. Колька стоял над ней и думал, что делать. Бежать и звать подмогу или заглянуть внутрь? А вдруг тормозу нужна помощь? Вдруг он прямо сейчас борется с чем-то в темноте? Или сидит и ржет внутри, а потом вернется и выставит Кольку идиотом. И все будут над ним смеяться, даже Лолка. Эта мысль показалась Кольке настолько невыносимой, что он собрал свои яйца в кулак и аккуратно заглянул в рудник. «Тормоз!» Колька пытался проморгаться, чтобы видеть в полумраке после яркого света. Вдруг что-то ткнуло его в спину, сбивая с ног. Сверху навалились, накрывая плотными и жесткими шкурами. Последнее, что он увидел, была летящая в лоб бейсбольная бита.